Глава 19. Аромат выпечки. Анет собралась было пойти за молью, но вдруг поняла, что не может оставить видение в зеркале. Ей важно знать, что будет дальше. Она понимала, что влияет на жизнь девушки. Неосознанно, неуверенно, но это помогает. Она сказала молле, что немного задержится. И после неодобрительного вздоха подруги вернулась к зеркалу, погружаясь в историю Линды Тисс. Пойдём, ну чего ты так смотришь? Пойдём, не упрямся. Никому нет дела до того, с кем ты бываешь в пекарне. Томас взял Лин за руку и уверенно открыл дверь. Здесь вкусно пахнет, и всегда, всегда свежий хлеб, а ещё, ты посмотри, лимонный пирог остался. Зуб дают, и его не ела. Он видел, как Линда испуганно сжалась. В её глазах отражались вовсе не огоньки лампы Эдисона, а паника и страх. Так вот в чём дело, Том покачал головой. Теперь он понял, почему она отдавала бутерброды и почему так часто была бледна. Дело не в усталости от занятий, в еде. Страшная догадка повергла его в шоковое состояние но лишь на первые несколько секунд, после которых он уверенно заказал кусок лимонного пирога. Как только Молли, а Аня видела, что за прилавком была именно она, что-то записала и отдала пакетик, Томас вывел Лин на улицу. «Я не заставляю, не переживай. Это все ваши женские заморочки. Однажды матушка тоже пыталась ничего не есть. Путного ничего не вышло, только с желудком начались проблемы». Ох, семейный доктор был в ужасе от её методов голодания, сказал, что всё глупости. Зато помогает. Я почти могу застегнуть мамино выпускное платье, а как всё выйдет, перестану голодать. Тогда она больше не сможет ничего говорить. Она и так ничего не может говорить. Томас отломал небольшой кусочек пирога. Ты просто попробуй, ничего не случится. Если случится, должен буду «Ты театр любишь? Уверен, туда тебя точно отпустят, тем более, если пригласят мои родители!» Томас рассмеялся, никак не мог произнести то, что пришло ему в голову. И пока Линда наблюдала за этим, не заметила, как съела кусочек лимонного пирога. Он не был сладким, скорее слегка кислым и горьким, хотя что-то нежное и вовсе не приторное проскальзывало в непривычном сочетании вкусов. У твоей матери челюсть отвиснет, но ну и по делам ей. И ты ведь не откажешь мне в приглашении. Я не уверена, что смогу. В театр в школьной форме не ходят. Линда очень хотела там побывать. Когда-то в школе их водили туда на небольшой спектакль. Она слабо помнила, что именно они смотрели, но ей однозначно хотелось побывать там ещё раз. И не нужно в школьной форме. Мы зайдём к Гретте, она шьёт мне все правильные костюмы. Он закатил глаза. Уверен, у неё найдётся какое-нибудь симпатичное платье для тебя, и не нужно будет думать о том, которое явно не по тебе сшито. Грета говорит, что важно не то, что ты надеваешь, а как оно на тебе сидит. Вот буквально вчера она снимала новые мерки и думала, как бы перешить мою парадную рубашку, а всего-то разница на полразмера. Нет, послушай, Лин покраснела от неловкости, ведь у неё не было денег на новое платье. Да и от мысли о сантиметре, который покажет, насколько она полная, хотелось закрыться в комнате и никуда не выходить. Вот только ей нужно было поесть. Послушай, но комплименты от Гретты, поверь мне, одно, два, да даже три платье никак не скажутся на моих расходах. Просто позволь мне сделать небольшой праздник. Тем более, что шьет-то она в основном на мальчишек и часто бормочет о желании найти себе хорошенькую девушку для платьев». Тут Томас откровенно преувеличивал. Гретта отдавала платье в дом моды на главной улице Тальвеля, так что в девочках точно не нуждалась, но очень любила кружево и красивые, как говорила, девчачьи ткани. «Это слишком. Как я все объясню?» «А разве нужно что-то объяснять? Я займусь этим сам». "Да и главное, такие глаза круглые, от ужаса не делай. Да и всё." Анет не сдержала улыбки, радуясь тому, как Лин смущённо опускает взгляд, как прячет покрасневшее лицо и берёт ещё один кусочек пирога. Эта история становилась отправной точкой, в которой Ани принимала участие как наблюдатель, но не концентрировалась на боли её героев. Она, наоборот, Старалась влить в жизнь юной Линды немного тепла. Аннет наблюдала, как зеркало показывает разные моменты из жизни Линды: прогулки с Томасом, вечера, когда Линд засыпала, прижимая к груди очередную книгу, которую Томас брал для неё из своей библиотеки. Мать однажды заметила, что дочь часто их меняет, но ответ, что ей даёт почитать какая-то девочка из школы, полностью удовлетворил любопытство. Сидит дома, читает и ладно. В один из вечеров женщина вернулась от преподавательницы, к которой Лин ходила на дополнительные занятия. Это были бесплатные групповые уроки, которые давала её подруга, и место, куда она отправляла дочь, чтобы заняться собой. Преподавательница тебя очень хвалит. Успехи в обучении это важно. Я рада, что ты наконец-то взялась за ум и перестала тратить время на какую-то ерунду. И в школе ты ведь там завела друзей или так и держишься на расстоянии, уткнувшись в учебники? Нет, всё нормально, мам. Просто у них другие ценности, как говорит миссис Пенсиваль. Линда сделала паузу, покачала головой, как учил её Томас, и, собравшись с мыслями, продолжила: Она осуждает желание хвастаться дорогими вещами и походами в рестораны. Часто повторяет, что модная одежда только скрывает внутреннюю красоту, а в школе этого не понимают. Я стараюсь быть выше. Отчасти она была согласна с тем, что стоимость одежды ничего не говорит о ней как о человеке. Впрочем, это же показал своим поступком и Томас. Он помог ей забрать учебники, которые отдали на следующее полугодие прямо на глазах у всего класса. Несмотря на то, что был сыном влиятельных людей в Тальвеле. Девочки тогда были в таком шоке, что забыли об игнорировании Линды, начав расспрашивать, как ей удалось познакомиться с выпускником. Да, всё верно, всё верно. Ты молодец. Я рада, что всё стало на свои места. И тебя больше не волнуют все эти тряпки. Может, к концу года нам что-то перепадёт из одежды, которую отдают в приют. У меня есть знакомая, она поможет. Всё равно ты из неё вырастешь через полгода, нечего покупать что-то новое. Она хотела сказать что-то ещё, как в дверь настойчиво позвонили. И кого это черти носят в выходной день? Но звонки повторялись. Мать Линда неохотно подошла к двери и с раздражением распахнула её. Кто вас учил быть настолько нахальным? Она прервалась на полуслове. Томас Рейл, О, прошу прощения. Женщина растерянно отступила, пропуская юношу. В городе прекрасно знали его семью. Том был частью обеспеченной молодёжи, чьи родители располагали большими средствами. Миссис Тис, рад встречи. Я зашёл передать Линде платье на сегодняшний спектакль. Его губы растянулись в улыбке. Какой спектакль? Она ошарашенно посмотрела на дочь. А, Линда решила не идти никуда с классом. Ничего, я приглашаю её лично. Пусть не переживает, что у неё нет билетов. Культурное образование прежде всего. Вы не злитесь на неё? Она же хотела вас не расстраивать. Томас лгал настолько искренне, что у миссис Тис не закралась и тени сомнения. Она даже покачала головой, обдумывая, что Лин позаботилась о ней. «Вы передайте ей платье, а я подожду на кухне. У вас ведь нет прислуги? Давайте я сам приготовлю чай. Только расскажите, где искать». «Не беспокойтесь. Думаю, с платьем Лин справится сама, а я все сделаю». «Вы так гостеприимны, благодарю». Мне, между прочим, позволяют проводить чтения в приюте. Может, Лин также стоило бы попробовать? Это даёт дополнительные баллы при поступлении. Томас не спешил передавать платье, хотя видел, что женщина сгорала от любопытства. Не думаю, что Линди стоит поступать. Закончит хорошо, а дальше как жизнь покажет. Ох, платье не передал. Томас слегка улыбнулся. «Простите, передам ей лично, а потом приду к вам на кухню, пока она собирается». «Не считаете ли это слишком наглым? Заходить в комнату моей дочери, учитывая, что я вижу вас впервые?» «Таким же наглым, как и то, что вы решаете, как Лин жить дальше, вовсе не обращая внимания на ее склонность к обучению». Он смерил ее высокомерным взглядом. После чего миссис Тис решила отступить от двери Линда. Надеюсь, вы пьёте чёрный чай. Да, но если найдёт соложка сахара, не откажусь. Правда, чай пить не довелось. Линда собралась как можно быстрее, после чего Томас вежливо откланялся и вышел с ней на улицу. Лин молчала. Она все еще не верила отражению в зеркале, которое видела пару минут назад. Платье сидело идеально. И это несмотря на то, что последнее время она перестала отказывать себе в еде. «Ты невероятно красива!» Томас остановился недалеко от дома, улыбнулся, осматривая девушку и ее темно-синее платье с аккуратными кружевами. На смущение Линн, Томас приподнял её лицо за подбородок и поцеловал. Ещё полгода, и ты никогда не будешь думать о том, что что-то ей должна. Он крепко её обнял. Я рядом, всегда, даже если ты выберешь свою дорогу. Аня, ты так и будешь праздновать Рождество за прилавком? Молли явно была рассержена. Ей не хотелось провести весь день за плитой, тем более в тишине. Прости, я не могла не досмотреть. Мне было важно. Мои эмоции ведь важны. Конечно, а жить ты когда будешь? Так и останешься сидеть у зеркала, потеряв счёт дням, погрузишься в чужие судьбы, будешь помогать исправлять несправедливости, пока не настигнет истощение? Нет, я ведь Ты всё чаще и чаще пропадаешь. Чем легче тебе это даётся, тем меньше времени проводишь с близкими. Неужели не понимаешь, что нельзя так? Аня растерянно посмотрела на подругу. Она чувствовала себя провенившейся ученицей, которую отчитали за плохое поведение. Стало неприятно. Хотелось сжаться, опустить плечи и забыть о достижениях и том тепле, что помогало ей согревать не только своё сердце, но и чужие. Давай, хватит хмуриться и делать вид, что я не права. Сейчас суп выкипит, пойдём. В кухне витал приятный аромат выпечки. Молли поставила в духовку лимонный пирог, который Ани до да беспамятства любила. Сладкий, немного кислый, горький и нежный, с тонким коржом он буквально таял во рту и оставлял приятное цитрусовое послевкусие. Увидев своё любимое блюдо, Молл улыбнулась, перевязала волосы и поставила на стол грибы, лук и морковь. Почисти, нарежь. Будем делать жареные грибы со сметаной и тонкий жареный картофель. Ещё овощи потушим. Суп готов, а. Ничего больше не нужно, не переживай. У нас будет один гость, а не целая толпа. Еды на всех хватит. Я забыла поставить мясо в духовку. Молли испуганно закрыла ладошкой рот. Ох, надеюсь, оно не слишком пропиталось маринадом. Отец не любит, когда специи перебивают основной вкус. «Не страшно, смешная!» Голос Коула здорово напугал их. «Подожди, Роберт разберет продукты со мной, а я потом вам помогу!» Он обнял дочь, окутывая ее зимней свежестью и прохладой. «Пирог вышел отличным!» «Ты его не видел!» Молли смутилась и опустила глаза. «Я ощущаю аромат. У меня достаточно опыта, чтобы знать, Каким будет вкус ещё до того, как ты достанешь его из печи. Похвала отца и поддержка Ани успокоили и отвлекли мол. Она расцвела, прикладывая прохладные ладони к алым щекам. Послушай, мы тут э, я решила приготовить Коул с улыбкой слушал перечисление блёд и идеи того, что стоило бы подать. Олавливал волнение из-за гостя, о котором она прожужжала ему все уши. Милая, не переживай, ладно? Сегодня праздник, значит, всё должно быть хорошо. Не перебарщивай с готовкой. То, что вы делаете, достаточно. Лучше отдохни, м? Он мягко гладил светлые волосы, прижимая дочь к себе. Старался передать спокойствие. Ладно, я тогда подготовлю платье Ани и своё. Их нужно хорошо прогладить, особенно кружево. Беги, мы справимся. Работы было совсем немного. Ужин почти готов, да и разгрузить мешки с какао, мукой и молотым кофе дел на час. Пока Анет нарезала овощи и тушила грибы в сметане, предварительно хорошо обжарив вместе с луком, Кол достал лимонник, поставил в духовку мясо и помог Роберту с мешками. Ну вот и всё. Беги собираться. Роб забрал у неё тяжёлую кастрюлю с супом. Я накрою на стол, а ты побудешь в руках Молли. Она не простит, если ты откажешься от её магии перевоплощений. Да, она сказала, что платье подарок, сгораю от нетерпения его увидеть. Аня улыбнулась. Или посмотреть на то, как она краснеет при Якове? Роберт тепло её обнял, показывая этим простым жестом нежности и заботу. После его появления Молли заметно расцвела. Про себя она подумала о том, что её подруга и прежде была улыбчивой и счастливой, но сейчас она стала спокойнее. Вот и хорошо. Роб убрал прядь волос с лица Ани и коснулся её губ своими, после чего прошептал: "Она, как и ты, не должна быть одна". Беги, а то точно опоздаешь. Он неохотно выпустил её из своих объятий, после чего продолжил складывать посуду, которую стоило отнести наверх. В гостиной потрескивал камин, обогревая прохладное помещение. Аня аккуратно раскладывала подол платья, чтобы то не помялось, а Роберт в шутку укладывал его в другую сторону, смешав и в то же время зля девушку. За столом сгустилось напряжение. Воздух потяжелел, словно вот-вот начнётся гроза. Каждый звук вынуждал вздрагивать в ожидании того, что за ним последует. Молли нервно кусала губы, не обращая внимания на то, что лёгкая розовая помада почти стёрлась. С каждой секундой она становилась всё более хмурой и расстроенной. Если Яков не придёт через полчаса, опоздает, и Кол может подумать, что он безответственный. А так хотелось, чтобы парень пришёлся ему по душе. Как прошло утро? Кол прервал молчание, прекрасно понимая волнение дочери. Неплохо, только они всё чаще у зеркала. Я ей говорила, говорила, а она никак не отрывалась. Молли сказала это так спокойно, Что любой даже незнакомый с ней человек ощутил под текст: "Я же говорила, что вот так всё закончится". "Ничего, все с чего-то начинают". Он тепло посмотрел на Молли, про себя отмечая, насколько спокойнее она стала реагировать на все события и разговоры. "Аня, не бери в голову переживания, мол. Она слишком боится потерять тебя, поэтому чрезмерно опекает". «К сожалению, участие в жизни других — не то, что должно заменить твою собственную, но ты придешь к этому со временем. Она может сойти с ума, забыть о еде, сне...» «Не забудет». Коул посмотрел на Роберта, после на дочь. Аннет в надежных руках, охранители знают свое дело. «Спасибо». Роберт кивнул «Коул». Чуть крепче обнял Ани и прошептал ей что-то приятное, после чего она улыбнулась. Ладно, я паникую, паникую. Молли подняла руки вверх, признавая, что принимает их позицию. Но если что, ты предупреждала. Колки внул. Мол хотела ответить, но тут раздался звонок в дверь. Она встала с кресла и, не подумав, что всё это выглядит странно и выдаёт её эмоции, поспешила открыть. Её сердце билось так сильно, что пришлось выждать небольшую паузу, прежде чем повернуть ключ в замке. Она приложила прохладные ладони к алым щекам, пару раз глубоко вдохнула и выдохнула, после чего открыла дверь. Яков вошёл в помещение вместе с сильным и пронзительным ледяным ветром. Тот влетел в пекарню вместе со снегом, который витал повсюду словно крошечные привидения. Подожди, я закрою, а то у тебя продует. Он коротко поцеловал её в губы и поспешил сохранить тепло, плотно закрыв дверь. Снял пальто, шапку, после чего повесил их на крючок у входа. Молли на мгновение застыла, испытывая смешанные чувства. Хотелось думать о привычном волнении, предвкушении объятий и внимания. Вот только внутри растекалось новое ощущение ожидания чего-то большего и полного отсутствия предположений, что будет. Яков оставался для нее загадкой. Он вел отношения, а не она. Все было двояко. С одной стороны, Молли ценила заботу, с другой — хотела, чтобы Яков не затягивал, а сразу очертил их отношения каким-то привычным шаблоном. Она не понимала, что его спокойствие и сдержанность никак не связаны с силой его симпатии. И это давало в их связи легкую трещину — люфт, мешающий полному соединению деталей. «Я принес торт и трюфельные пирожные. Ты ведь говорила, что любишь бисквиты и какао. Яка улыбнулся, пропуская приветствие. Казалось, они виделись совсем недавно, хотя это было вчера. Да, и послушай, там мой отец мол нервно заламывал пальцы, не зная, чем ему помочь в знакомстве с Коулом. Тише. Он поставил пакеты и крепко её обнял. Не переживай, ладно? Это наше знакомство. Моя ответственность. Не порть себе праздник. Всё твоя ответственность. Она вздохнула, но сдалась. Хорошо, я согласна. Только ещё одно. Там есть твой знакомый. Роберт. Я знаю. Я виделся с ним возле пекарни. Мы пару раз говорили. Когда-то он здорово меня выручил, выбив дополнительную операцию. Яков тепло улыбнулся. Взял пакеты, ещё раз поцеловал Молли, только на этот раз в висок. Тебе невероятно идёт это тёмное платье. После этих слов Молли ещё больше залилась румянцем, поправила вьющуюся прядь волос и поспешила вниз. Переживания сменились предвкушением. Вот только и здесь всё пошло не так, как она фантазировала. Коул и Яков коротко и достаточно сухо поздоровались, после чего Роберт предложил безалкогольный гинтвейн. Вы любите? Ани не знала, что отрезать гостю: торт или пирог с лимоном. Можно на ты. Яков тепло улыбнулся. Люблю лимонник. Кажется, в пекарне его готовят не часто, и кусочек отхватить редкость. Всё верно. Как тогда в госпитале, почти что по праздникам. Роберт поставил тарелки. В это время Молли аккуратно нарезала тоненькими кусочками запеченное в духовке мясо со специями. «Да, к счастью, сейчас праздники спокойнее». Яков кивнул, после чего обратился к Коулу. «Я слышал, вы отличный стрелок и когда-то преподавали в колледже». «Были и такие времена, но пекарня мне ближе. Здесь можно сохранить человеческое тепло». Их разговор лился настолько просто и легко, что взбудораженная своими опасениями и фантазиями молли успокоилась. Привычные темы: хлеб, блюда, комплименты ужину и разговоры о машинах. Кол легко вёл беседу с Яковом, словно они были давно знакомы. Кол замечал, как волновалась его дочь, что определённо говорило о её чувствах. Но больше всего ценил спокойствие парня. Яков ничего не обещал, не рассказывал о будущих планах, надеждах и мечтах о совместной жизни. Для обоих этот вечер был знакомством, которое понемногу открывало их друг для друга, помогая многое понять. Молли говорила, что у неё будут выходные на следующей неделе. Я бы мог её пригласить в театр, кино, может, в кафе, если она будет не против. Яков спрашивал это с такой же лёгкостью, как говорила машина на масле пару минут назад, будто это давалось ему без волнений. Вот только Моль, в силу своих переживаний, пропустила то, что не ускользнуло от её отца. Яков спрашивал разрешение с теплом. Явно хотел быть рядом. Ему важно было одобрение отца. Да, с понедельника у неё отдых. Коул улыбнулся. Пусть немного развеется от подсчёта в хлеба, гостей пекарни и этих двоих. Коул посмотрел в сторону Ани и Роберта, которые сосредоточенно пытались отрезать самый маленький кусочек от торта. Победитель, насколько он слышал, получит последнюю порцию себе. Ты говорил, что знаком с мистером Варном, верно? Он держит небольшой магазин с автомобильными товарами поддержал разговор с Яковом Кол. Это, казалось бы, простое общение заставило Молли обидеться. Первые пару секунд она готова была высказать своё раздражение от того, что о её прогулках просили так, между делом, будто она имеет ровно такое же значение, как и накладка на руль в машине. И сказала бы Если бы не взгляд Аннет, которая покачала головой, замечая, как подруга нахмурилась. Пара глубоких вдохов, немного горячего шоколада, в который Аннет добавила корицу, и мол постаралась подумать о хорошем. О том, что отец не просто был не против, а оставался абсолютно спокоен, прекрасно понимая, что Яков буквально просил разрешения о бухажеваниях. Остаток вечера она провела словно на иголках, почти не разговаривая. Даже Ане не удалось разболтать её и отвлечь от мыслей. Когда Молли ушла провожать Якова, и они остались у входной двери, Молл взволнованно прикусила губу. Ты так нервничаешь? Яков крепко обнял её. Да, я не могу иначе. Всё ведь в порядке. Я зайду во вторник. Сходим куда-нибудь? Да, просто ты ведь знаешь, насколько всё это выглядит серьёзным. Конечно. Он взял её лицо в свои руки, мягко коснулся её губ своими, после чего прижал к груди. Просто не торопись. Мне важно одобрение твоего отца. Когда я предлагал тебе быть вместе, я понимал, что ты мне близка, что я хотел бы остаться с тобой так долго, как ты того пожелаешь. И не собираюсь отказываться от своих слов. Молли посмотрела на него большими глазами. Ей хотелось плакать и улыбаться. Я просто люблю тебя и буду рядом, только теперь об этом знает твоя семья. И я. Мне пора. На улице начинается метель. Яков ещё раз поцеловал её. Спокойной ночи. До встречи. Она неохотно отпустила его. Завязала широкий клетчатый шарф поверх чёрного пальто Якова и закрыла дверь. Внутри разливалось непривычное тепло и спокойствие. Яков не торопился, хотел, чтобы всё было по правилам, с разрешения родителей. Хотел показать серьёзность своих намерений, и об этом же ей говорили Ани и Роб. Теперь слова о не спешить звучали иначе. Дать Якову возможность делать первые шаги. С этими мыслями Молли поспешила вниз, надеясь, что Кол ещё не ушёл из гостиной. Ей нужно было поговорить с отцом. Куда ты так бежишь? Кол складывал приборы в подставку. Хотела спросить. Она опустила глаза, не зная, какие подобрать слова. Молли, дорогая моя, просто будь счастлива. Он По-отцовски тепло ее обнял. «Я рад, что ты нашла человека, которому готова отдать свои чувства. А теперь ступай спать, ты так переволновалась». «Прости». Молли уткнулась носом в его грудь. «Все в порядке. Я всегда рядом. Всегда за тебя».